Глава пятая. Чья бы корова мычала? И другие доказательства. Не то чтобы я фанат математики, но ее, я понимаю, однозначно лучше, чем всю эту взрослую жизнь. Поэтому я даже рада, что сегодняшний день начинается именно с геометрии. Стабильность в виде параллельных прямых и треугольников без чувств. Лучшее, на что я могу рассчитывать в декабре. У треугольника хотя бы все честно. Сторона до да угол, угол до да сторона, и вот тебе уже доказательства. А в «Дружбе», как выяснилось, никакой геометрии нет. Там вообще все по кривой. Я сажусь за парту и машинально открываю учебник. Пытаюсь сосредоточиться, но перед глазами снова всплывает лицо Гуси. Это ее предвзятость и гусиная напыщенность перед новыми подружками. Можно подумать, они чем-то лучше нас, Дусей. А вот прямые не обижаются. Им не важно, какой комбинации букв их обозначили. Они просто пересекаются или нет, и все. И кажется мне, что прямая гуси больше не хочет пересекаться со мной и Дусей. Наш равнобедренный треугольник дружбы превращается в угол и отрезок. «Десятая! Звонок для кого прозвенел?» повышает голос Ольга Игоревна, чтобы пресечь болтовню на задних партах. «Для учителя!» находится Лёша. Она посылает ему красноречивый взгляд. «Дежурный, кого сегодня нет?» спрашивает она, склоняясь над журналом. Пресловутый утенок поднимается с места. «Лейки точно не будет, она заболела. А вот Вер может опоздать». Его прерывает стук в дверь. «А вот и она». Ольга Игоревна, метнув взгляд к двери, усмехается. «Это не она, это он. Почему опаздываем?» Свет обворожительно улыбается, топчась на пороге. За такую улыбку я бы простила ему все опоздания». Светофор сломался, пришлось идти в обход, оправдывается он. «Причина уважительная, не спорю, но от нашей традиции ты все равно не освобожден. Опоздал? К доске решать задачу». Она поворачивается к Лёше. «Продолжай, кого еще нет?» Леша перечисляет. «Ни Лика, ни Вера за это время так и не появились». Ольга Игревна обвозит взглядом наши скупые ряды. «Что-то вас сегодня мало. Все болеют?» «А, может, нас на карантин закрыть?» — предлагает Лёша. Еще чего!» — пресекает Ольга Игоревна. «Так, давайте как-то скучнее расположимся, а то все по одному. Свет, пересядь к Варе, остальные тоже пересаживайтесь поближе». Сжимаю карандаш так сильно, что он чудом не сломался. «Лик, ты мне, конечно, извини», но задержись на больничном подольше. Свят перебирается ко мне, аккуратно складывая принадлежности. Дневник в угол парты, сверху пенал, рядом учебник и тетрадь. Перевожу взгляд на Лёшу. У того всего одна тетрадь на парте, и та измятая. И почему все парни не могут быть такими, как Бережной? Ладно, новую тему начинать не будем, Подождем остальных. Решает только Игоревна. По классу проходит одобрительный гул. Тише, десятый я. Это не значит, что мы весь урок будем сидеть и ничего не делать. Разберем задание из экзаменационного пробника. Но сперва вопрос на засыпку. Что общего у геометрии и ресторана? Думайте, в конце урока спрошу. Свет, ты ничего не забыл? Уже иду. Он поднимается и оставляет после себя шлейф одеколона. Жадно вдыхаю его и распознаю кедровые нотки. Ольга Игоревна диктует условия задачи. В треугольнике ABC точка D середина стороны AC. Из вершины B проведена высота BH, перпендикулярная к AC, пересекающая ее в точке H. Через точку D проведена прямая DE, параллельная BH, где E точка на стороне AB. Докажите, что прямая DE перпендикулярно стороне АС. Постройте чертеж. Докажите подобие треугольников АБХ и АЕД. Найдите угол между прямыми ДЕ и АБ, если угол А равен 40 градусам. Свят с гигантской линейкой наперевес и кусочком мела страдальчески морщится. Геометрия — единственное, с чем он плохо справляется, в отличие от меня. В голове сразу вырисовывается фигура, а за ней и решение. «Кто не понимает, поднимите руку», — говорит Ольга Игоревна, замечая замешательство не только на лице свято. «А можно сначала объяснить?» — просит Леша. «Надеюсь, не с 1 сентября?» «Можно было бы», — соглашается он. Вскидываю руку и вызываюсь к доске. «Я могу помочь». «Выходи», — разрешает Ольга Игоревна. «Коллективный мозг!» комментирует Лёша. «На экзамене его не будет, поэтому слушаем Варю и запоминаем». Учительница выдает мне второй кусочек мела. Разобравшись с чертежом, расписываю решение. Утёнок шикает. «Варя, убери пузо, ничего не видно!» «Да куда я его?» «Эй, у меня нет пуза!» Возмущаюсь. Ольга Игоревна стучит указкой по столу, призывая к тишине, и просит. «Молодец, Варя, все верно!» А теперь объясни, как у тебя это получилось? А то не все понимают. Вот это засада. Решать у меня получается лучше, чем объяснять. Именно поэтому я не гожусь в репетиторы. Ну, это параллельно этому, а вот этому перпендикулярно, этому тоже перпендикулярно, а этому параллельно. Лёш фыркает. А я так все и понял. Среди нас есть переводчик сваренного? Как мне надоел этот остряк, вот бы он тоже заболел. «Варя, Свят, садитесь. А ты, Лёша, вперед к доске!» Я стреляю в утёнка ехидным взглядом. «Иди, иди, прояви чудеса тупости, а я буду наблюдать за твоими страданиями». Он величественно поднимается, будто его вызвали наградить Оскаром, а не влепить гипотетическую двойку. «Задача из алгебры», — предупреждает Ольга Игоревна, и косится на Лёшу. «Убери линейку, она тебе не нужна». Слушай ему условия задачи. В первом заповеднике и во втором в сумме было 220 особей волков. В первом заповеднике на 40 волков больше, чем во втором. Лёша тут же записывает на доске. 1 плюс два равно 220. Хорошая у тебя запись, протягивает учительница. Ну, все же понятно. Единиц — первый заповедник, двойк второй, в обоих — 220 волков. Ольга Игоревна с усилием сдерживает улыбку. А x и у тебе чем не угодили? Или ты будешь составлять уравнение с цифрами? Не запутаешься в решении? Да ну их, отмахивается Лёша. У нас, между прочим, десятый класс. Пора переходить на более продвинутый уровень. Вот, он выводит ниже. Пусть z1 и z2 будут числом волков в первом и втором заповеднике. И если z1 плюс z2 равно 220… А в первом заповеднике на 40 волков больше, чем во втором. Он замолкает и в задумчивости чешет затылок. То получается, z1 равно z2 плюс 40. Невольно подсказываю я и закусываю губу. Кому-кому, а я помогать не собираюсь. Спасибо, Варя. Невозмутимо кивает он. А значит, в скобках z2 плюс 40 скобки закрываются. Плюс z2 равно 220. Или... 2 Z2 равно 180. Молодец, дальше сам, одобряет Ольга Игоревна. Тогда Z2 равно 90, а Z1 равно 130, объявляет Лёша. Короче, в первом 130, во втором 90. Отныне называйте меня Алексей Волкодав. Верно, подтверждает учительница. А теперь, уважаемый Волкодав, второй пункт задачи. Если каждый волк в первом заповеднике съедает по 2,37 килограмм мяса в день, сколько всего килограммов нужно на всех волков первого заповедника в неделю? «Елки!» — вздыхает Лёша. «Так, 2,37 умножить на 130...» Он прикидывает в уме, потом начинает что-то усердно множить на доске и вдруг пишет. «2,37 умножить на 130 равно 308». 308 умножить на 7 равно 2156 килограммов, выдыхает Лёша. «Так неправильно посчитал», — бурывается у меня. «Там будет не 308, а 308,1, поэтому итоговый ответ не 2156, а 2156,7». Он пожимает плечами. «Я просто округлил», — Ольга Игоревна добавляет. Вот больше работ, тебя округлят зарплату в меньшую сторону. Тоже так скажешь. Пересчитывай. А я уже работаю, неожиданно говорит он. И непонятно, всерьез или снова шутка. Если правда, это несправедливо. Почему этого утенка взяли на подработку, а меня нет? Стряхиваю головой и привычно прячу смартфон под тетрадную страничку. Проверяю, не ответили ли мне из обувного и канцелярского. Есть! И там, и там назначили собеседование на сегодня. Правда, с разницей всего в час. Думаю, успею. Торговый центр недалеко от чеклиста. листа А если меня возьмут в тысячу шагов, то на второе собеседование и вовсе можно будет не ходить. С канцелярией мне, конечно, больше хочется работать, чем с обувью. Но выбирать не приходится. Пока утенок по-пекински продолжает превращать математику в балаган, открываю чат с гусей и дусей. Я не стала писать о вчерашнем недоразумении, надеясь, что Гуся осознает свою неправоту и решит помириться. Но ошиблась. И это меня не только обижает, но и начинает злить. чат пельмешки на связи. Вареник. Гусь, не хочешь ничего сказать? Дуся. А? Я опять что-то пропустила. Вареник. Она на меня вчера наехала, и я завалила стажировку в кофейне. Гуся. Ты и без меня ее завалила клубничный маньяк. Дуся. «Да о чем вы?» «Кратко описываю подробности, надеясь, что Дуся встанет на мою сторону. Но она, как назло, ушла в офлайн». Гуся. «Чья бы корова мычала?» Вареник. «А чья бы молчала? Ты выставила меня полной дурой». Гуся. «Как раз наоборот. Вот объясни, к чему была эта выходка с детским прозвищем? В следующий раз ты всем расскажешь, как я описывалась в летнем лагере?» Вареник. Я бы никогда тебя так не опозорила. Гуся, ты уже меня опозорила. Надо мной весь вечер подшучивали. А я ведь впервые в жизни влилась в крутую компанию. Вареник, то есть мы с Дусей недостаточно крутые для тебя, да? Гуся, я этого не говорила. Вы крутые, просто непопулярные. Вареник, может и так, но зато мы никогда не дразнили тебя. Не такие уж твои новые подружки и крутые, если опустились до откровенного свинства. Ты, как в этот свой колледж поступила, совсем зазналась. Времени у тебя на нас нет. А как с новыми подружками в кофейню ходить? Так время есть. Гуся, Варь, повзрослей уже. Или я, по-твоему, должна хранить вам с Дусе верность и ни с кем не дружить? Хотелось бы, но это и правда слишком по-детски. Варя, что там у тебя? Обращает на меня внимание Ольга Игоревна. Телефон! Растерявшись, я мычу что-то невразумительное. Неожиданно за меня вступается свет У нее там черновик. Ольга Игоревна удовлетворенно кивает и отстает от меня. Это что же получается? свет спас меня? Он подмигивает мне и шепчет. Классно у тебя была формулировка. Параллельно этому, а этому перпендикулярно. Не против, если возьму на вооружение. Очень выручит, когда не знаешь, как объяснить решение. Не против. Лепечу я. Он уже второй раз за эту неделю делает мне комплимент. Сперва на биологии, теперь вот... Ну ладно, не совсем мне, а скорее моим умственным способностям. Но все же... Фитнес-браслет оповещает о новом сообщении. Чат пельмешки на связи. Гуся. Ладно, проехали. Но если ты еще раз назовешь меня Гусей при посторонних, узнаешь, каково быть клюнутой. Вареник. Договорились. Дуся. Я параграф пересказывала. Раз вы помирились, я могу не выбирать, кого поддерживать. Сдерживаю себя, чтобы не настоять на четкой позиции. Не хочу снова разжигать ссору. Урок подходит к концу. Итак, произносит Ольга Игоревна, возвращаясь к своей загадке. Кто мне ответит, что общего у геометрии и ресторана? И, конечно же, Лёша первый, кто выдает ответ. И там, и там описывают углы если вы понимаете, о чем я. у себя по лбу. Вот дурак. Гениальное предложение, усмехается учительница. Еще варианты. Может, формы предлагает цвет? Треугольные куски пиццы, круглые тарелки, квадратные столы. Получается ресторан с математическим уклоном. Вот что называется гениальным предположением, а не описывание углов. Фу, как вулькарно. Еще варианты уточняет Ольга Игоревна. В классе воцаряется задумчивая тишина. Даже у меня ни одной мысли по этому поводу. Лёша спрашивает. «Так какой правильный ответ?» Ольга Игоревна качает головой. «Не знаю. Я этот вопрос увидела в интернете. Весь вечер голову ломала. Да и думаю, и вы поломаете». А теперь десятая. Десерт. Записываем задание на дом.